Азбелев Павел Петрович, и будет юный внук из нас лепить свои кувшины. Из протокола допроса. 21 марта 1932 года я, уполномоченный СПО А. Бузников, допрашивал в качестве обвиняемого гражданина Азбелева Павла Петровича, 1900 года рождения, сын Личного дворянина. Отец – генерал-майор царского флота, проживающего в городе Ленинграде. Первая улица деревенской бедноты, дом 5, квартира 3. Место службы – экономист Цнигри. Примечание. снигри Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт. Конец примечания. Женат. Жена Татьяна Ивановна Рыталова. Мальчик Пётр и дочь Татьяна Новорожденная. Отец Петр Павлович, служащий, завод Пираметр. Показания по существу дела. Будучи выходцем из классово-враждебной современности дворянской среды, проникнутой национально-националистическими идеями, я до самого последнего времени оставался идейно враждебным к современной политической системе эта враждебность воспитывалась и поддерживалась во мне близким общением с такими же по социальному происхождению и политическим устремлениям людьми представлявшими замкнутые и наглухо отгороженные от современности круг чаще всего и систематически я посещал м д бронникова на квартире которого происходили организованные литературные собрания посещавшиеся помимо меня и бронникова еще лакеевым и рейслером Все вместе мы составили литературную организацию, носившую антисоветский характер, поскольку она представляла собой отгородившийся от современности кружок, занимавшийся собственным творчеством в враждебном современности. Политические беседы, происходившие на наших собраниях, свидетельствовали о наших политических установках. Такова одна из деталей моей жизни и деятельности, определяющаяся моим прошлым и моим политическим мировоззрением, проникнутым духом национализма. В архивных материалах ФСБ «Дело П-74002» есть папка, где подшиты листы с рукописями, конфискованные при арестах участников фашистских контрреволюционных кружков. Подшиты небрежно, без указания авторов, просто собраны в кучу. И среди них мы нашли такое легическое, печальное ироническое стихотворение. «О, не сетуйте, друг мой, что я не пришел к вам опять! Я и рад бы прийти в ваши легкие девичьи сети, и опять не успел. Я минуты не мог рассчитать, вечно мучиться временем, Вот моя доля на свете. Не нужда заставляет, А точит меня изнутри, Как дневная бессонница, Вечная жажда науки. Столько надо нам знать, Что, трудясь от зари до зари, Перелистывать книги по час, Утомляются руки. Нас немало таких. Как мы спешно, как скудно. Горький век иссушил нас, Мы предков беднее страстями. За два года, что с вами я холодно бегло знаком, Мой отец бы влюбился, мой дед обвенчался бы с вами. Только время мы чувствуем остро, как ясно бьют, Как нам резко стрекочут десятые доли мгновения всё текут, утекают песчинки жестоких минут, Проживешь, не успеешь — Все кончится. Смерть и забвение. 1923 год. Узнать имя автора удалось практически случайно, когда открыли выпущенный в 1927 году издательством «Академия» малым тиражом поэтический армонах «Ларь». Там известны имена – Вагинов, Лукницкий, мануилов Попова, Ричиотти, «Рождественский», «Тихонов», «Чуковский» и «Имена забытые». Среди последних Павел Азбелев. Два его лирических стихотворения предваряются посвящениями «З.К.Н». Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, кто скрывается за этими буквами. Вряд ли узнаем, кем автор с нежностью любуется. Над шахматной доской. Ее рука, открытая до локтя. Стройна и плавна, как лебяжья шея, Клюет, сгибаясь, черные фигурки. О жизни Павла Азбелева нам доступны только скупые сведения. Родился он в 1900 году. Рос в дворянской семье, тесно связанной с российской историей, с российским флотом, с техническим прогрессом и не чуждой литературе. Род его матери берет начало от приглашенного Петром I для укрепления молодого русского флота голландского шкипера Геркина, отличившегося в битве при Гангуте, за что был произведен в офицеры и получил российское потомственное дворянство. Дед с материнской стороны Геркин Федор Алексеевич был контр-адмиралом, участвовал в обороне Севастополя, Позже водил эскадры Балтийского флота по Тихому океану. Отец Азбелев Петр Павлович, генерал-майор по Адмиралтейству, на фрегате «Память Азова» плавал на Дальний Восток, одно время командовал крейсером «Аврора», был одним из первых российских специалистов в области электрооборудования кораблей. В 1909-м вышел в отставку и принял пост директора-распорядителя Акционерного общества электромеханических сооружений. Стал членом комиссии по организации сборов на развитие военного воздушного флота. Брат отца Николай Павлович Азбелев, тоже генерал-майор по Адмиралтейству, состоял в Русском астрономическом обществе, выступал с публичными лекциями, был сотрудником журнала «Современный мир», писал приключенческие романы для подростков, занимался популяризацией зарубежной литературы. Его переводы из Киплинга опубликованы под редакцией Ивана Бунина в издании «Библиотека иностранных писателей». Другой брат отца, Иван Павлович Азбелев, был директором Северного пароходного общества, способствовал развитию в России морского транспорта, Оставил заметки о путешествиях в Японию и Корею. Жил Павел Петрович Асбелев в доме 5, по улице, которая до революции звалась Дворянской, а после революции – Первой улицы деревенской бедноты. В детстве летние месяцы проводил на даче в Финляндии. Внук его и полный тезка – российский историк, археолог, научный сотрудник Эрмитажа, Павел Петрович Азбелев рассказывал. Дед в 1918 году закончил петри Петришуле, поступил в университет на юридический факультет, но был мобилизован и, кажется, участвовал в польском походе. После демобилизации восстановили в университете на факультете общественных наук. Окончил его через два года. Параллельно учился в институте истории искусств. Но окончил ли его или бросил, неизвестно. Однако в материалах ГИИ Асбелев Павел Петрович в декабре 1921-го уже числится научным сотрудником второй категории «Разряда истории словесных искусств». В 1922-м в Институте весело отмечали двухлетний юбилей факультета словесных искусств. Примечание. Шуточное стихотворение к двухлетию факультета словесных искусств Р И И И Российский институт истории искусств в мемуарах Санкт-Петербург 2003 год страницы 109-110 конец примечания Зачитаны были шуточные стихотворные приветствия Б М Эхенбаум В дни голода, тревог, печали, расстрелов, обысков и бед мы как-то раз образовали искусств словесных факультет И вот объявлено начало. Мороз пять градусов, и пять учеников собралось. Мало, но избранные так сказать. Был Фиш, был Азбелев, Коварский. Какие имена славней? Мы угостили их по-царски методологией своей. Пройдет еще пять лет, и метод наш постареет, как и мы. Таков закон железный этот. Из царства света в царство тьмы. Но, Азбелев, Коварский, дамы, Клянитесь все сегодня в том, что будем умирать, когда мы Вы, будущие папы, мамы, И на кафедрах наши замы Вы издадите для рекламы воспоминаний целый том. Б.В. Томашевский. Да здравствуют действительные члены и научные сотрудники, добывающие ценности нетленные в словесных рудниках. Жермунский, Пересту, Гофман, Азбелев, Коварский, Бахмутова. С вами не страшен гнев врагов нам. Кто хочет стать гением к Шкловскому за сюжетостроением. Воспоминаний Азбелев написать не успел. Помешало неожиданное сюжетостроение его собственной жизни. В том же 1922 году он был впервые арестован. Что явилось поводом к аресту, неизвестно. И приговорен военным трибуналом за антисоветское оскорбление суда к шестим месяцам заключения. Но после освобождения некоторое время продолжал деятельность в области развития российской словесности. Об этом свидетельствует сохранившаяся в Семельном архиве рукопись его статьи «Говорите по-русски» по поводу иностранных слов в русском языке, датированной 24 сентября 1923 года. Асбелев ратовал зачищение русского языка от излишних иностранных вливаний делился своими наблюдениями о том, как порой чужое непонятное слово трансформируется необразованными носителями языка. Чтобы усвоить слово, надо отдавать себе ясный отчет в его значении. Вот отчего народ старается иногда осмыслить их для себя тем, что искажая подгоняет их под знакомые русские слова. Так образовались, например, «миродер», Вместо «мародер» французского слова «артиллерия» от слова «артель» — то, что целую «артель» побить может. «Секуция» от слова «сечь» вместо «экзекуция» и тому подобное — явление так называемой народной этимологии. Такое осмысление, удачное или неудачное, есть, несомненно, проявление народного творчества, угадывающего и преобразующего непонятное в понятное, сообразным мыслям и представлениям народа. Тем более творческим действием является такой случай, когда от старого слова образуется новое, когда старый ствол, корни которого лежат глубоко в народном сознании, дает новый небывалый еще побег. Высказывал наивные суждения о необходимости вытеснения из русского языка иностранных слов путем замены их специально образуемыми русскими словами. Например, «автомобиль», «самоход», «элеватор», «зерносып» и так далее. Призывал заниматься словотворчеством в этом направлении. Каждый, кто желал бы содействовать очищению русского языка от иностранных слов, должен следить прежде всего за тем, что он сам говорит, что он сам пишет. Если он найдет действительно удачную замену для того или иного иностранного слова, то этой находкой рано или поздно, может быть, даже бессознательно, воспользуется другой, и это слово станет достоянием многих. Со справедливой страстью утверждал, что от будущности нашего великого языка Зависит, надо понимать, не только будущность народного образования, но и в значительной мере судьба всей нашей культуры. Однако уже с середины 1920-х годов Азбелев работает экономистом в Цнигри. В 1927 в поэтическом «Альманахе Ларь» появляется его первая и единственная публикация. Возможно, в одном из напечатанных там стихотворений – Он пытается передать собственное душевное состояние. среди грузных книг, за мраморной доской, чернильницы сидит бухгалтер старый. Рядами цифр текут пред ним товары, мешки с пшеницей, рожью и мукой. И все кругом порядок и покой. Колонкой встает наличие тары, Как струны прозаической гитары Позвякивают счеты под рукой. Скрипит перо, темнеет, бьет 4 Пора домой. В натопленной квартире обед, Жена, под вечер преферанс. Так день за днем, А большим он не бредит. Неделя в дебет, воскресенье, в Кредит и жизнь сна как чистовой баланс. В июле 1927 года был арестован и полгода провел за решеткой его отец, Петр Павлович Азбелев, в то время старший инспектор одного из ленинградских проектных институтов. Брата отца Ивана Павловича Азбелева арестовали в феврале 1930-го в апреле 1931-го расстреляли. В этом же 1931 году у Павла Петровича Азбелева и его жены Татьяны Ивановны, урожденной Рыталовой, уже двое детей – трехлетний сын Петр, будущий историк и этнограф, и новорожденная девочка Татьяна. Азбелев в свое время делил между семьей службой в Цнигре поэтическим творчеством и участием в возглавляемом Бронниковым кружке бадлеровская академия». Раз в две недели, обычно по вторникам, он проводил вечер на Васильевской, дома у Михаила Дмитриевича Бронникова. 20 марта 1932 года был арестован. Последующий допрос вел следователь Федоров. Из протокола допроса от 30 марта. Антисоветский литературный кружок бадлеровская академия» организовался только в 1928 году. В кружок входили Бронников, Ласкеев, Рейслер и я, Азбелев. Собрания кружка протекали все время регулярно. Один раз в две недели по вторникам собирались постоянно на квартире у Бронникова, который знал заранее о днях наших встреч и устраивал наши собрания изолированно от присутствия его знакомых и родных. Такая изолированность давала нам возможность безбоязненно читать наши антисоветские произведения и вести беседы также в антисоветском направлении. На наших собраниях мы читали свои произведения, критиковали их, при этом старались обыкновенно для каждого члена кружка отвести специальный день. В дни, когда мы не читали своих произведений, устраивали читкий разбор творчества главным образом иностранных авторов. Чтение произведений иностранных авторов с советской тематикой в силу наших политических убеждений – на наших собраниях не производилось, и если со стороны некоторых членов кружка это начинало практиковаться, то остальные резко восставали против этого и сразу же такие чтения прекращали. Существование нашего кружка, помимо предоставления возможности чтения произведений, «Направляла идей на наше творчество и укрепляла его в антисоветском направлении. Будучи политически враждебно настроенными по отношению к современности, мы не давали никаких возможностей к переходу отдельных членов кружка на позиции хотя бы и близкие в творческом отношении современной тематике Мое творчество является антисоветским». В силу своих политических убеждений я в творчестве не мог подойти близко к советской действительности, так как она мною не воспринималась и была мне враждебна. В силу этого для своих произведений я брал темы и мотивы, традиционные для прошлого. Моей задачей являлись отрыв читателей от современности и перенос его в прошлое, где все так было хорошо и было мне близко. Из этих же политических убеждений исходило мое увлечение формой и культивирование реакционного лозунга искусство для искусства. Из моих произведений антисоветской направленности могу назвать следующее: Ода театру, Навзикая, Гафис, Корнет и другие. Примечание. Из перечисленных произведений Азбелева. В архиве ФСБ обнаружено стихотворение «Гафис». Тексты стихотворения «Ода театру» и «Поэмэ» невзикая хранятся в архиве внука Азбелева, его полного тезки Павла Петровича Азбелева. Конец примечания. Из протокола допроса от 31 марта. Будучи во время империалистической войны патриотически и монархически настроенным под влиянием высшей морской среды, из которой я происхожу, а также под влиянием школьного воспитания в духе национализма, я встретил Октябрьскую революцию враждебно, считая, что она поведет страну к полной разрухе. Эти мои политические убеждения и моя враждебность к советской власти наиболее сильно оставались до 1921-1923 года. В период НЭПа, когда имелось налицо восстановление частной собственности, я несколько уменьшил свою враждебность, так как увидел, что партия и советская власть вынуждены идти на уступки и что это приведет к гибели советской системы управления страной и реставрации прошлого. Ликвидация кулачества, курс партии на индустриализацию и вообще политика партии последних лет – вызвали во мне озлобленность, так как я понимал, что это ведет к укреплению существующего строя, а тем самым отдаляет возможность возврата прошлого. Продовольственные затруднения, ухудшение материального положения населения еще больше укрепили меня в необходимости возврата старого, так как я считаю, что своей политикой советская власть и партия ведут к обнищанию России и ухудшению материального и культурного положения населения. Исходя из этих моих политических убеждений и считая, что внутренними силами невозможно совершить переворот к прошлому, я считал, что в предстоящей войне мы должны потерпеть поражение. И таким образом воюющая с нами сторона могла бы восстановить у нас прошлый строй. Как я уже ранее показывал, Политические убеждения нашли полное отражение в творчестве. Постановлением выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года Павел Петрович Азбелев был лишен права проживания в 12 пунктах и Уральской области. Азбелев выбрал для проживания Липецк. Туда к нему приехала жена с детьми. В 1935 году после окончания трёхлетнего срока высылки семья перебралась в Кировск, на Кольский полуостров. Родился младший сын Владимир. В Кировске жил и сильный Бронников. По воспоминаниям внука Азбелевых, его бабушка, жена Павла Петровича Татьяна Ивановна, всю жизнь считала Михаила Дмитриевича Бронникова виновником в несчастьях своей семьи. В 1935 году были репрессированы и отправлены в ссылку родители Павла Петровича, Петр Павлович и Елизавета Федоровна Азбелева, а также его брат Федор Петрович и его сестра Нина Петровна Богатноу с сыном Никитой. В начале войны Павла Петровича Азбелева вызвали в органы, велели убраться из прифронтовой полосы. И семья переехала в город Меликес Ульяновской области. В августе 1941 года Азбелева мобилизовали. В 1944 году семью известили, что он погиб на фронте еще в ноябре 1941 года на 42 году жизни. Мы все умрём в рочный час и в комья глины, и будет юный внук из нас лепить свои кувшины.